«Ведь он тоже был здесь. Как странно, что вы все трое побывали здесь. А ты сама?» — безжалостно спросила Мирьям. «Разве тебя здесь не было?» Но даже Полли умела иногда срезать противника. «Я в это время уже ехала домой шестичасовым автобусом из Скуги, потом поездом из Эребру». В Стокгольм приехала в 9.55, а в 11 была уже в постели, в своей комнате для прислуги. «Не забывайте про пасторшу», — напомнил Эдуард. «Она действительно была здесь за полчаса до полуночи. Интересно, что она делала здесь в такую поздноту?» — сказала Полли. «А я знаю», — торжествующе объявила Мирьяму. Это стоило мне 50 минут сна, а значит и красоты, но зато я знаю все, что сказала Леселот дяде Рудольфу во время их шумного объяснения, незримой участницей которого я оказалась. Да, между этими комнатами абсолютная слышимость, вспомнила Полли. Раньше они были смежные, потом дверь заделали. Альберта еще всегда говорила что мастер больше разбирался в акустических эффектах, чем в звукоизоляции. «Так что же тебе удалось услышать сквозь стену?» полюбопытствовал Эдуард. «Как наша уважаемая Леселот объяснила свой поздний визит к невестке?» «Она хотела занять у Альберты 100 крон», сказала Мирьям. «Среди ночи?» — изумилась Полли. — Всего сотню? — не поверил Эдуард. — Ну, другое дело, если речь шла о тысячах. — Глупость какая-то. — А что она вообще делала в городе? — поинтересовалась Полли. — А на кой черт ей понадобилось это сотня? — Чтобы взять такси до Луберсхютена, — сказала Мирием. О, я вижу, вы разочарованы. Она была на каком-то дамском ужине в гостинице и обнаружила, что в сумочке у нее всего семь крон. Вот и пошла к Альберте. Получила она свою сотню. Дальше я слушать не стала, ответила Мирьем, пожав плечами. Я постучала в стенку, и в семейном номере воцарилась мертвая тишина. «Ну, зря», — сказал Эдуард. «Глупость какая-то», — повторила Полли. В десять утра в саду, окружавшем коричневую виллу соседей, она уже пересказывала этот разговор комиссару Вику. «Да нет, чего же», — возразил комиссар. «Во всяком случае, многие факты легко проверить». Горный отель в Норвегии, ресторан «Три старушки», дамский ужин в гостинице и рейс такси от стоянки в Скуге до пастерской усадьбы в Луберсхюттоне. «Можно проверить и твой путь отсюда до Стокгольма. В квартире под Мирьем живет генеральша с готовностью», — сообщила Полли. «Она в курсе всех событий. Может быть, и кондуктор в поезде запомнил меня». «Опись имущества уже началась?» «Вот-вот начнется». Мне пора, чует мое сердце, грядет светопреставление Мы уже ссоримся, а что будет, когда мы примемся делить наследство? Если наследник не один, всегда следует оговаривать, кому что достанется из движимости. Альберта не оставила такого распоряжения? Ничего похожего. Существует давнишнее завещание 66 -го года. Мне тогда было 9 лет. Ее серые глаза на мгновение ответила улыбка. «Интересно, что она в то время собиралась оставить мне? Или что я выбрала бы сама, если б мне тогда дали волю?» У дверей розовой виллы стоял молодой адвокат фирмы «Странд, Странд и Странд». Судя по прилизанным темным волосам, он явился прямо из парикмахерской. Строгий костюм и жилет на этот раз были светло-серые, А увидев узор на его галстуке, Полли издевательски воскликнула: "Ты вижу, вооружился до зубов вон сколько параграфов на галстуке? Не галстук, а шпаргалка!» Продавец в магазине уверял, что это не празднические параграфы, а весёлые морские коньки.